Не будь якоря поволокла бы. Это явно была не стекляшка. Даже десятикилограммовая килограммовая прозрачная рыбина так дёрнуть не смогла бы. Налим И не маленький. А рыбина дёргала и дёргала, то вглубь пойдёт к протоке, то к рагозу, то за коряги. Ты уж не сорвись, дорогой друг! шепче таким наматывая лесу на рукавицы,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 так и на неделю. Еще он в это утро поймал семь стекляшек. По два, по три кило. Это был хороший день. Ждать жары ему теперь и не хотелось. Он закинул двух самых мелких прозрачных рыб в компрессор. Они тоже были несъедобны. Компрессор сжал их, выжил из них ценное масло топлива. Для этого их и ловили. Бак показал почти 2 литра масла.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 А яшка-дурень все орет. «Гляньте, какого хорошего Налима Аким взял!» Саблин морщится. «Одернуть хотел дурака. Да поздно. Все рыбари идут смотреть Налима». Собрались, поздоровались, посмотрели на Налима. Согласились, что рыба не дурна. Закурили, обговорили сегодняшние уловы.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 Но хотят знать подробности. А яшка и рад. Поперлись они за антенну. На вечернюю зорьку пошли. И тут их бегемот и опрокинул. Пшонка не выплыл. А Беречь до деда Сергея дошел едва живой. А мебы пожгли. Доктор говорит, что ему всю шкуру ниже пояса менять. И еще он пыльцой надышался. Теперь на антибиотики сядет.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 Если общество решит, пойду. Конечно, решит. Вы их столько уже побили, больше вас в станице никто бегемотов не бил. Ну, значит, пойду. Дядя Ким. Чего? А можете меня взять? Общество решает, кому вред идти. Так я то знаю, говорит Яшка, так общество вам разрешит товарища выбрать. Может, меня скажете.